Глава первая. Матвей. Подтянулся. Подъем. И я оказался в доме. Ключи оставил, пока отец запихал меня в этот спортивный лагерь. Но я решил, что мне пора домой. И открытое окно кухни в конце августа мне было очень на руку в связи с отсутствием ключей. Пришлось вот лазить в собственный дом. За спиной раздался какой-то писк. Отец щенка, что ли, завел? Это кто так противно пищит? Обернулся. На меня смотрела сопливая блондинка. Лучше бы щенок. Изогнул одну бровь, разглядывая неожиданную находку. Это вообще кто? Радаки, что, пока меня не было, заменили сына на девочку-припевочку? Чё она тут делает? Вообще не понял. Ты кто такая? Нахмурился я, нависая над ней. Конфетами какими-то пахнет. Откуда она тут взялась? А ты ответила вопросом на вопрос чудо. Я усмехнулся я. Вообще-то я хозяин этого дома. А, -а" протянула она, словно что-то смекнув. Хорошо и мне бы теперь тоже что-нибудь понять в этой ситуации. Ты сын Романа Петровича. Пять баллов тебе, ангелочек, сказал я, выпрямляясь и разглядывая девчонку. Совсем сопливая, очень. Мне кажется, у нее еще даже зубки молочные. Ей явно лет шестнадцать, судя по оформившейся фигурке. Но вот лицо, косички и пижамка с сердечками. Ей как будто двенадцать во всем этом. Терпеть не могу таких. Наверняка она отличница, умница и послушная кисонька. И скучная, как учебник по алгебре. Тфу, короче. Возьми с полки пирожок. Вопрос тот же. Кто ты такая и что ты делаешь в моем доме? «Живу», — ответила она тихо. «В смысле?» Снова нахмурился я. Она решила меня сегодня с ума свести своими шикардосными ответами. И с какого это чуда, позволю узнать? Меня взял на попечение твой отец», – произнесла она, глядя на меня серьезными голубыми глазами. «Матвей, кажется, верно?» «Верно, верно», – пробормотал, не успевая за потоком собственных мыслей. «Чего ты сказала? Погоди, на какое еще попечение? Нафига ты ему нужна детсадовка?» — Моя мама умерла, — заговорила девчонка, и губы ее задрожали. Видимо, не так давно ее мать сгинула. Вон, слезки накатили в глазках и повисли на длинных ресничках. — Твой папа решил взять меня на попечение, чтобы я не попала в детский дом. Мне ведь нет восемнадцати. Я не могу жить одна. Ну что ж, жаль. Даже посочувствовала ей. Но только причем тут наша семья, я так и не понял. Неужели мама одобрила эту затею? Что отец мало того, что практически удочерить хочет, какую-то нищенку в дешевой пижамке из магазина все по сто рублей. Так еще и притащил ее в наш дом, ничего не понимаю, Почему папа ни о чем меня не предупредил? Разве такие дела решают в одиночку? Он же не один в этом доме живет. Мне она, к примеру, нафиг не нужна. Еще щенков наша семья не собирала и не облагораживала. Отец сошел с ума просто, не иначе. А зачем это понадобилось отцу? Спросил я ее. Может, она и прольет свет на эту безумную идею отца? Он никогда не страдал подобным, благотворительностью тоже не занимался. Значит, мать и девчонки ему как-то дорога. Иначе бы он не подобрал щенка, этой несчастной сгинувшей. Твой папа и моя мама были хорошими знакомыми. И что? И то, ответила она. Я тебе уже все объяснила. Я еще раз окинул взглядом малявку. Ничего себе, она дерзкая. «Это зря. Если ей в самом деле предстоит жить в моем доме, то бегать она тут у меня по струнке станет и уж точно не посмеет рот открывать неуважительно в мою сторону. Я научу хулиганку, как надо разговаривать с мужчиной и хозяином дома. Это должно означать, что мой отец готов взять тебя прямо в нашу семью?» Задал я новый вопрос. «Сама подумай, что быть просто знакомыми нашим родителям для этой ситуации как-то маловато». «Должно быть что-то еще». «Есть кое-что еще», — ответила она, утирая слезы щек. Но, поторопил я ее. «Сказала А?» «Говори бы. Не надо выдерживать интриг». «А знаешь...» — теперь задумчивым взглядом окинула меня девчонка. Ее взгляд изменился. Она совсем не так проста, как может показаться на первый взгляд. «Не нравится мне она. Есть в ней что-то кошачье. А кошки всегда себе на уме...» Они всегда хищницы и охотницы за чужими кошельками. Ненавижу кошек. Еле подавил желание схватить ее за ее чудные белые косы и просто выкинуть за дверь на улицу. Спроси об этом своего отца. Я вперил в нее хмурый взгляд. Вот как? Кисонька решила поиграть и подергать тигра за усы? Минус два очка тебе, ангелочек. Точнее, ангел. Не верил ее обманчивому, наивному личику. Женщины – зло. Кроме моей мамы, конечно. Она святая. «А ты почему не скажешь мне?» Уточнил я. «Ты ведь знаешь. Я вижу». «Не хочу, чтобы ты узнал об этом от меня», ответила она. «Это не моя тайна, и меня Ангелина зовут». «Ангелина? Смешно. Это имя подходит ей так же отлично, как и не подходит. Ведь я не верил ее обманчивой невинности. От ангелов там только одно имя и есть». — Да плевать мне, — передернул я плечами. — Совершенно не собираюсь запоминать тебя, малолетка. — Ты напилась? — Что? — не поняла она. И почему я так резко сменил тему? — Напилась, спрашиваю? Кивнул я на стакан с водой в ее маленьких лапках и повторил я вопрос, заглядывая ей в глаза. — Интересно, она глуховата или туповата? Наверное, и то, и другое. — Повезло же нам с прибавлением в семействе. Отца ждет еще серьезный и обстоятельный разговор об этом. Какого черта он принимает такие решения в одиночку? Сомневаюсь, что мама позволила бы приютить осиротевшего беспородного щенка какой-то случайной знакомой отца. «А-а!» опустила она глаза на стакан в своей руке. «Да, тогда вали спать», сказал я ей. «И чтобы до утра я тебя тут не видел, поняла? С отцом мы завтра поговорим о твоем пребывании тут. Можешь собирать чемодан обратно». Размечталась тут жить она. Это не тебе решать, Матвей, заявила она, с грохотом поставив стакан на столешницу буфета. Нет, вы посмотрите на нее, фыркнул я. А кому решать? Тебе? Щенкам слова не давали. Вали, сказал, пока я тебя вообще не выставил вон. И тебе не пришлось бы спать на качелях в саду. Она нахмурила свои светлые бровки, но решила не спорить со мной и ушла наверх. Я же шумно выдохнул. Отлично просто. У нее еще и спальня рядом с моей где-то, потому что свободные комнаты были только справа и слева от меня. Просто чудесно. Ну, папа, удружил. Поговорим мы с тобой завтра, как мужик с мужиком.